Огляделсясь вокруг, Сергей обнаружил на стене одного из домов стенд с наклеенными на нем объявлениями. Второй поднялся с парапета, подошел к стэнду и начал читать. Первое прочитанное им объявление гласило: «Ветераны БСШ, битву в серебряной шахте, обязаны в двухнедельный срок переоформить свое удостоверение для получения праздничного пищевого набора. Председатель совета ветеранов БСШ».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 торо брачных женихов не предлагать. Тут до слуха Сергея донёсся мерный рокот моторы. Второй повернул голову на звук и едва не сварился от удивления в фонтан. С соседней улицы на площадь выехал мотоцикл, в котором Сергей безошибочно узнал Харли Дэвидсон. За рулем хромированного чопера восседал Арлекин. в характерном крещеном трико и колпаке с колокольчиками на полированном баке мотоцикла неизвестный живописец изобразил двух несущихся во весь опор сфинксов белого и черного арликин на мгновение притормозил свой агрегат напротив стоящего путешественника внимательно оглядел его почесал затылок и задумчиво заявил нет ты не инжир тебе интересно Да, правильно. Значит, ещё увидимся. Да, правильно. Произнесся эту несуразицу орликин тронул мотоцикл с места и скрылся за поворотом. Сергей, как заворожённый, смотрел ему вслед, пока из храма не вышел шарскун. Ты не поверишь, честное слово, со мной только что говорил клон на Harley Davidson, только и смог он сказать крысу.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 Это он за варп камнем приезжал для колесницы, объяснил Скевен. Увидеть Тардиона большая удача, хранит его рогатая крыса. Уверен, что хранит. Но где он здесь колесницу фирмы Harley Davidson откопал? Та, что ты так называешь, Тардиону гномы сделали по рисункам древних. Хорошая колесница, быстрая как ветер. Согласен, как ветер, но Ой, ладно. Второй понял, что разобраться во всём сразу не удастся, а если удастся, то не сейчас. Где твой дом? Недалеко, засветился Шарскун, тыча лапой вперёд. Только ты не болтай, моя Ежиня, что мы в Праге были. Скажи, что в Скевенблат познакомились на рынке и туда же возвращаемся. Ей волноваться нельзя, она беременна. Эй, или кормящая. Можешь на меня положиться, заверил его Сергей, поднимаясь с пропета.